Глава 21. Ей не нужно было возвращаться, не нужно было ворошить прошлое. Но сделанного не воротишь. Она вернулась и разворошила, словно палкой ткнула в то осиное гнездо, которым была ее память, и теперь внутри болела и клокотала. Теперь придется все заново забывать, загонять обрывки воспоминаний и вины в самые дальние закоулки души, чтобы не болела и не клокотало чтобы хоть как-то продержаться еще лет 5-7. Но раз уж ткнула и разворошила, раз уж так вышло, надо сделать еще кое-что. Просто так, для успокоения совести и души. На самом деле она должна была сделать это сразу, как только Василек пропал, а сама она стала изгоем, паршивой овцой в стаде. Или не в стаде, а в стае. Дора предложила подвести ее до трешки. Скорее всего, из вежливости предложила. Ю, разумеется, отказалась. Не было у нее никакого желания появляться в трешке, и без того хватало растревоженных воспоминаний, которые роем гудели и носились в голове. «Я лучше пройдусь, доротая Аркадьевна», — сказала она вежливо. «Как хочешь», — Дора пожала плечами. Это был почти равнодушный жест. «Почти. Было бы все так плохо, карман Ю не оттягивал бы сейчас старенький айфон. «Иди на окраину трешки», — «Там теперь новая остановка». В голосе Доры послышались деловые нотки. «С транспортом тут не густо». «Впрочем, как и всегда», — не удержалась Ю. «Впрочем, как и всегда», — Дора кивнула. «Но сейчас с этим стало полегче. Началась расконсервация поветинской шахты. Там сейчас жизнь бьет ключом. Говорят, перспективная история». Она саркастически усмехнулась, а Ю, понимающе кивнула. Сколько их уже было, этих перспективных историй? Трешка полнилась слухами и надеждами с начала нулевых. Вот-вот найдут жилу, вот-вот расконсервируют шахты, вот-вот разрешат золотодобычу простым старателям. Много было слухов. Много слухов, но мало дела. А теперь вот Поветинская шахта. Почему она... Почему именно она самая перспективная? Кто так решил? Кто так решил? Не удержалась ее от вопроса. «Проповетинку?» «Хозяин, надо полагать», — ответила Дора рассеянно. Казалось, что мыслями она была уже далеко, и расспросы Ю начали ее тяготить. Но Ю вдруг стало по-настоящему интересно. «А кто ее выкупил?» — спросила она. «Никто не выкупал. Как принадлежало Славинским, так и принадлежит». «Значит, Славинским. Очень интересно». «Давно начали расконсервацию?» Выдавать свою острую заинтересованность не хотелось, поэтому Ю очень старалась, чтобы голос звучал ровно, почти равнодушно. Месяцев шесть назад ходят слухи про какие-то там инсайты и неведомые доселе жилы. Как бы то ни было, а на территории поветинки сейчас работа идет полным ходом. Нагнали техники, привезли людей. Из города? И из города и из местных трешка готовится к ренессансу. «Народ спешным делом начал кодироваться и подшиваться. С работой же у нас туго, а тут такие ошеломительные перспективы. Кто порасторопнее, у кого еще остались мозги и сила воли, стараются попасть в струю». Дора покачала головой то ли одобрительно, то ли осуждающе. «А кому на работе нужны алкаши?» «Никому», — Ю согласно кивнула. Но вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло», — продолжила Дора. С одной стороны промышленная золотодобыча — это неизменный удар по экологии, а с другой — новые рабочие места и вклад в развитие региона. Так по телевизору говорят. Уголки губ дернулись в ироничной усмешке. Вот уже начали развивать. Маршрут пустили от Поветенки до Трешки, а дальше через Медвежий до самого города. Автобус ходит дважды в день. Дора глянула на часы. На утренний рейс ты уже опоздала. «Следующий только в шесть вечера. Я никуда не спешу, дорогая Аркадьевна». Ю поправила рюкзак. «До свидания». Провожать Дора ее не пошла. Махнула рукой и закурила сигарету. «Толкни калитку посильнее. Заедает!» — сказала она вместо прощания. Мир снаружи был жарок и неласков, но Ю давно привыкла и к первому, и ко второму. Она не планировала дожидаться рейсового автобуса, курсирующего между поветенской шахтой и поселками. Если потребуется, можно поймать попутку. Ей хотелось пройтись по... Раньше она бы назвала это походом по местам боевой славы, но все изменилось с момента исчезновения Василька. Пусть это будет путь покаяния. Да, ей не в чем каяться, но тогда, семь лет назад, она поступила не как друг, а как предатель, Она испугалась и сдалась, не предприняла никакой попытки защитить собственное честное имя и найти Василька, хотя бы тело. А сейчас что же? К чему приведет этот поход? Разве теперь можно хоть что-нибудь исправить? Разве кому-нибудь станет легче от этого покаяния? — Мне станет, — сказала юзлым шепотом. — Я делаю это для себя. Она соврала Дори, когда сказала, что не собирается смотреть на этот чертов мемориал, посвященный Васильку. Она не хочет, но с чего-то же нужно начинать. Мемориал представлял собой не слишком хорошо обработанную гранитную стелу с потускневшей табличкой. На табличке не было ничего, кроме имени. «Васильков Василий Васильевич». Вот такое дурацкое имя дали Васильку его беспутные родители – Можно подумать, ему было мало полученной в младенчестве черепно-мозговой и проистекающего из нее слабоумия. Но ни бесконечные головные боли, не бесконечные тумаки и насмешки, ни жизнь, которая не жаловала его с пеленок, не сделали Василька злым. Мамку свою, деградировавшую и в конец спившуюся, Василек любил той особенной любовью, какой любят таких мам, такие дети. Ю никак не могла понять, за что этим гадинам дарована такая безоговорочная, такая горячая любовь? Сама она никого не любила. Отношения с дедом у нее были весьма своеобразные. Но у нее хотя бы был дед, человек, забиравший ее на каникулы из приюта, проявляющий, если не любовь, то, по крайней мере, заботу. У нее был дед, а у Василька в его неполных тринадцать не стало никого». Мать с отчимом погибли в устроенном по пьяной лавочке пожаре. Лишили пацана не только иллюзии семьи, но и какого-никакого наследства. Когда Дора рассказала Васильку о смерти матери, он не заплакал. Ни единой слезинки не выкатилось из его синих, как августовское небо глаз. Василек смотрел на Дору и улыбался беспомощной улыбкой. И Дора, неласковая и железная Доротея Аркадьевна, в бессилии отвела глаза, не выдержала полного непонимания и надежды взгляда Василька, а Ю выдержала. Она не отпускала от себя Василька весь последующий месяц, не отпускала от себя и не подпускала к нему других, чтобы не трогали, чтобы не обижали. Она даже уговорила деда взять Василька к себе на весенние каникулы. Она даже убедила безымянных псов, что он свой, почти свой. Они понимали больше многих людей, безымянные дедовы псы. Они понимали и терпели робкие прикосновения Василька к своим колючим загривкам, лишь недовольно ворчали и скалились, но терпели. Лечили, приучали чужака к новым правилам и новой жизни. С тех каникул Василек вернулся уже другим. Он перестал улыбаться, но в сердцевине его чудилось спокойствие и медленно возревающее согласие с судьбой. А у Ю появилась надежда, что уж теперь-то с Васильком все будет... Нет, хорошо с ним не будет уже никогда, но ведь не обязательно, чтобы было хорошо. Некоторым достаточно и нормально. Нормально это ведь всяко ближе к плюсу, чем к минусу. Тогда ей так казалось. А потом выяснилось, как сильно она ошибалась. Та осень выдалась на удивление теплой, наверное, в качестве компенсации за омерзительное сырое лето. Той осенью дом охватила золотая лихорадка, и лихорадку эту принесла в дом именно Ю. Ее это была вина. Она только-только открыла в себе этот удивительный дар. Она только-только начала его осваивать и развивать. И начала она с Лисьего ручья, протекавшего в двух километрах от приюта. На самом деле Лисий ручей больше походил на небольшую речку. Вода в нем была ледяной и вкусной, как в горном источнике. Ю никогда не пила воду из горных источников, но ей нравилось такое сравнение. На берегах лисьего ручья в россыпи мелких камней Ю непременно находила крупица настоящего золота. Находила и бережно складывала в холщовый мешочек. Когда-нибудь этот заполненный под завязку мешочек должен будет стать ее пропуском во взрослую жизнь. Она очень на это надеялась. Своими находками Ю ни с кем не делилась. Не то, чтобы ей было жалко. Просто не поймут. Девчонки в доме были другими. Они отличались от Ю, как сама она отличалась от Василька. Они были нормальными. Их интересовали шмотки, косметика и любовь. А пацаны... пацаны относились к Ю с уважением. Особенно после того, как она накостыляла Славику Чижову. Самому старшему и самому борзому из них. Славик после того боя Ю сначала возненавидел а потом тоже зауважал и даже попросил показать парочку приемчиков. Ю показала, ей было не жалко. Вот только приемчики, без понимания того, как течет и как работает ЦИ, были бесполезны. Славик оказался старательным и благодарным учеником. Благодаря Славику в доме у Ю появилась крыша, которая ей нафиг была не нужна. Ей нет, а вот Васильку — да. Ю затащила Василька под эту невидимую крышу, и стало совсем хорошо. Его перестали обижать, а у нее появилось больше времени на собственные увлечения. Холщевый мешочек медленно, но верно наполнялся золотом, а планы Ю на будущее становились все масштабнее и ярче. Лисьего ручья ей теперь было мало. Слишком большие площади, слишком холодная вода, слишком кропотливая работа. А Ю не хотела кропотливо. Ю хотела быстро и с приключениями. Найти настоящие приключения и настоящее золото можно было только в штольнях. Их было много в округе. Старых, темных, давно заброшенных, давно опасных. Но ели бояться темноты и опасности и призраков. В каждой штольне обитал свой собственный персональный призрак. Так рассказывали старожилы. Об этом шептались по ночам в спальнях дома. Призрак был нужен для охраны и для колорита. Что это за заброшка такая без своего собственного жуткого привидения? Ю была уверена, что все эти росказни существуют исключительно для того, чтобы отпугивать молодняк от опасных мест. Штольни как раз и были опасными местами, и, конечно, Ю не могла обойти их стороной. Разумеется, не было смысла соваться на такие большие шахты, как Поветенка, если только ради общего развития, но никак не с корыстными целями. На законсервированной поветенке делать было нечего, поэтому взор Ю был устремлен на не просто старые, а на древние, и почти забытые штольни, коих в окрестностях трешки было великое множество. Они, в отличие от поветенки, вообще никак не охранялись, потому что считались полностью выработанными и бесперспективными с точки зрения не только государства, но и черных старателей из местных. Начать Ю решила самый ближний к дому штольни. И, разумеется, ничего не нашла. Ей даже не нужно было пробираться в узкий земляной лаз, чтобы понять, что внутри нет ничего, кроме мусора. С головой накрыла волной тошноты и брезгливости. Люди. Только люди и то, что они после себя оставляют. Вторая штольня была за три километра от приюта. И здесь Ю едва не погибла. Узкий лаз почти полностью скрывался за кустом можжевельника. Ю ободрала лицо и руки, пока пробиралась внутрь. Пробираться пришлось сначала по-пластунски, потом на четвереньках, а потом получилось встать на ноги, но даже с ее невысоким ростом нужно было сгибаться в три погибели. Вперед, в непроглядную темноту, ее не вел даже, огнал какой-то нечеловеческий азарт. Луч карманного фонарика метался по узким сводам штольни, выхватывая похожие на змей корни деревьев, острые края крупных камней, яркие золотые искры — Золото здесь было куда больше, чем на берегах Лисьего ручья. Обвал случился, когда Ю отползла от входа метров на десять. Она даже не сразу поняла, что этот тихий шуршащий звук — предвестник большой беды. А когда поняла, было уже поздно. В той штольне Ю провела почти сутки. Ровно столько держал заряд ее старенький мобильник. Батарейки в фонарике сели гораздо раньше. Луч света мигнул в последний раз, и Ю сначала накрыла кромешная тьма а потом и паника. Долго ли длился приступ, она не знала, не отследила тот момент, когда дыхание сначала остановилось, потом сделалось свистящим и прерывистым, а потом снова выровнялось. Кажется, она кричала, орала во всю мощь до сорванных голосовых связок, а потом успокоилась, затаилась, начала думать и действовать. Путь назад для нее был закрыт, не стоило даже пытаться раскопать завал. Слишком много земли, слишком мало места, слишком мало воздуха или воздуха немало. Ю принюхалась, пахло землей и сыростью. Она вдыхала полной грудью этот затхлый, но все же вполне пригодный для дыхания воздух. Если дороги назад нет, нужно двигаться вперед. Не идти и даже не ползти на четвереньках. Двигаться нужно было по-пластунски, на ощупь, расчищая путь перед собой руками, стирая в кровь кожу на пальцах, срывая ногти. Но это было движение. Оно не оставляло места дурным мыслям и дарило какую-никакую надежду. Сколько Ю так ползла! Там в темноте ей казалось, что прошла целая вечность. Время над землей текло иначе. Не текло даже, а ползло вместе с самой Ю, а потом и вовсе замерло. Тогда вымотавшаяся, обессилившая Ю — провалилась в сон. Сон был полон кошмаров. Он пах кровью, сырой шерстью и почему-то молоком. Он вылизывал Ю шершавым языком и больно прикусывал острыми клыками запястья. Ю попробовала кричать, но получился лишь тоненький какой-то щенячий скулеш. А потом кто-то вырвал ее из кошмара в реальность. Боль в запястье сделалась почти невыносимой. Ю дернулась, пытаясь высвободить руку, и услышала тихое рычание. В темноте прямо перед ее лицом блеснули два красных глаза, мощные челюсти на запястье разжались, а влажные и теплые от крови пальцы ее вцепились в густой и колючий собачий загривок. Ее нашел один из безымянных псов деда. Он нырнул вслед за ней сначала в кошмар, а потом и в штольню. Нырнул и теперь пытался вытащить из этой чертовой кроличьей норы на поверхность. «Я сама!» — прохрипела Юни, сжимая разжимая онемевших пальцев. «Ты тяни!» И безымянный пес, коротко рыкнув, потянул. Он тянул, а Ю молилась, чтобы это чудо не оказалось всего лишь сном, потому что проснуться во второй раз она не сможет, не сумеет себя заставить. То, что это не сон, Ю поняла, когда темноту Лаза разбавил мутный свет. Спустя мгновение он стал ярким до нестерпимости, Безымянный пес фыркнул, вывернулся из ослабевших пальцев Ю и исчез в этом невыносимом сиянии. А потом кто-то ухватил Ю за шиворот и силой поволок вверх к свету. «Жива!» — в этом голосе слышались одновременно надежда и злость. Этот голос Ю знала, просто никак не могла вспомнить. «Жива! Что ей станется?» А вот голос деда, как и его крепкую руку, Ю узнала сразу. «Только грязная и вонючая, как росомаха!» «Ерунда! Отмоем!» Теперь Ю поняла, кто говорит. Поняла и удивилась без меры. Дед отправился на ее поиски не один. Он взял с собой Дору. «Открывай глаза, Юлия!» В голосе Доры зазвенел металл. Выполнить этот приказ в ту же секунду не получилось. Окружающий мир был слишком ярким. Он пах слишком остро. Он звучал слишком громко. Ю тихонько заскулила. «Пей!» У ее потрескавшихся губ показалась старая дедова фляжка. Ее открыла рот, и в опаленное, забитое землей горло полилась упоительно холодная и упоительно вкусная вода. Она пила, захлебывалась, фыркала и снова пила. «Намаялась!» — сказала Дора. В голосе ее не было ни капли жалости. «Ну как тебе приключение, Юлия?» «Нормально». Вода вернула ей возможность говорить, а потом и видеть. Дора, одетая по походному в охотничью куртку и сапоги, сидела прямо перед ней. Трость валялась тут же, на мягкой маховой подушке рядом с узким лазом в земле. Дед не сидел, дед возвышался над Ю. Он стоял, опираясь на карабин, и смотрел с остраненной задумчивостью. Рядом с ним стоял один из его безымянных псов. Второй, наверное, тоже был где-то поблизости. «Нормально — это хорошо!» — процедила Дора, закуривая свою вишневую сигаретку. Руки ее заметно дрожали. «Раз нормально, значит, три дня карцера тоже переживешь!» Карцером в доме называли комнату для наказаний. В карцере не было ничего, кроме стен, кровати и книжного шкафа. Книги в шкафу были сплошь неинтересные. Опусы по истории, географические атласы, скучная классика и прочая никому не нужная ерунда. Так уж вышло, что Ю перечитала почти все, что было в этом чертовом книжном шкафу. Так уж вышло, что в карцере она оказывалась чаще других. Так уж вышло, что вынужденное безделие заставляло ее обращать свой взор на книги. Сначала заставляла, а потом Ю втянулась. — Только книг новых дайте, — просипела она. Наверное, Дора ей что-то ответила. Не могла не ответить. Это же Дора. Вот только Ю не услышала, что именно. Мир вокруг нее вдруг завертелся, закручиваясь в глубокую черную воронку, утаскивая Ю обратно в темноту. Очнулась она уже на заднем сиденье внедорожника Доры, мчащегося на всех парах по ухабистой грунтовке. Очнулась, но предпочла не подавать вида. Вот только обмануть Дору было непросто. «Очухалась?» — спросила она, не поворачивая головы. «Вроде того», — буркнула Ю. «А где дед?» «Ушел!» «Значит, ушел!» Ю вздохнула с облегчением. «Гнев Дора она как-нибудь переживет, а вот недовольство деда...» «Есть хочешь?» «Конечно, она хотела. Теперь она много чего хотела. Пить, есть, в туалет, в горячий душ. Мне бы выйти, Дора Аркадьевна, на пару минут». «Выходи!» Дора ударила по тормозам. Пока Ю разбиралась с базовыми потребностями, Дора приготовила влажные салфетки, бутерброды с колбасой и термос. «Твой дед велел напоить тебя этим!» Она понюхала горлышко термоса и наморщила нос. «Мерзость какая-то!» Ю не стала спорить. Отвары деда никогда не были вкусными, но всегда были эффективными. Она впилась зубами в бутерброд, сделала большой глоток горького дедового пойла. «Хорошо! Вот теперь в самом деле хорошо!» «Без больницы обойдешься?» Дора смотрела на нее пристально. «Твой дед сказал, что обойдешься, а что скажешь ты сама?» «Обойдусь», — пробубнила Ю с набитым ртом. «Хорошо», — Дора кивнула. «В полицию я не заявляла, на уши никого не ставила, если ты понимаешь, о чем я». Ю понимала, кому нужен этот геморрой с исчезновением воспитанницы, тем более, когда ближайший родственник не возражает. «Спасибо, Доротея Аркадьевна», — сказала она и даже покаянно склонила голову. Голова тут же закружилась. «Сутки пробудешь под наблюдением в здравпункте, а потом в карцер», — отчеканила Дора и юни стала спорить. Вместо этого она спросила. «Как вы меня нашли?» «Не мы, а этот волколак твоего деда. Как только ты не вернулась к ужину, я допросила Василия, узнала про твое новое...» Дора поморщилась. «Новое увлечение. Хорошо, что твой дед оказался дома. Даже не представляю, как бы я искала его в лесу». Ю не сомневалась, что Дора бы искала. Прошерстила бы всю тайгу, а если бы не нашла деда, подняла бы на уши МЧС. «Долго я отсутствовала?» — спросила Ю, запихивая в рот остатки бутерброда. «Двадцать три часа!» — рявкнула Дора. «Мать твою, Юлия, я чуть с ума не сошла!» «Простите!» «Простите?» Дора уставилась на нее в упор. «Нет, не так! Простите, я больше так не буду! Вот что ты должна сказать!» «Простите, я больше так не буду», — покорно повторила Ю. Ей доводилось видеть Дору в бешенстве. Но сейчас Дора была не просто в бешенстве. Она была напугана, и Ю это тоже, как ни странно, пугало. «Не чувствую искренности!» Дора вздохнула, уселась за руль, велела. «Садись на заднее сиденье. От тебя и правда воняет, как от скунса».